«Извини, у чертова телефона здесь внизу нет связи. Тридцать четыре звонка в отсутствии. Ну, супер! Это может быть...» «О, боже, моя мама!» Гидеон тяжело вздохнул. «Она оставила одиннадцать сообщений на моей боксе». Я медленно двигалась вперед, ощупывая стену. «Или ты снимешь мне дурацкую повязку, или нормально ведешь меня». «Ладно». Это снова была его рука. не знаю, что должен думать о тебе, который завязывает своей подружке глаза, чтобы спокойно чекать свой телефон», — сказал Ксимириус. «Я этого, кстати, тоже не сдала. Случилось что-нибудь ужасное?» Снова вздох. «Я так думаю. Обычно мы перезваниваемся не так часто. Все еще нет связи». «Осторожно, стопенька», — предупредил Ксимириус. «Может быть, кто-нибудь заболел, — предположила я, — или ты забыл что-нибудь важное?» Моя мама недавно икс раз наговорила мне на мейбокс, чтобы напомнить, чтобы я поздравила дядю Гарри с днем рождения. Ух! Если бы Ксимериус не выклинул предупреждение, я бы налетела на конец лестничных перил с животом. А гедон этого даже не заметил. Я на ощупь, как могла, начала подниматься по винтовой лестнице наверх. Нет, это не то. Я никогда не забываю дни рождения. Он звучал расстроенно. Это, наверное, опять Рафаэль? Твой младший брат? Вечно он творит что-нибудь опасное. Ездит без прав на машине, прыгает со скал или лазает по горам без страховки. Понятия не имею, что он хочет этим доказать. В прошлом году он повредил себя во время прыжков на монокрыле и три недели пролежал в больнице с черепно-мозговой травмой. Можно было бы подумать, что это его чему-нибудь научит, но нет. Ко дню рождения он пожелал гоночную моторную лодку от Монсеньора, а этот идиот буквально считывает его желание с губ. Добравшись наверх, Гидеон ускорил шаги, и я несколько раз споткнулась. «А, наконец, здесь идет!» По-видимому, он на ходу прослушивал свои сообщения с Мейбокса. К сожалению, я ничего не могла понять. Я только слышала, как он несколько раз пробормотал. «Ой, черт!» Он снова отпустил меня, и я опять вслепую пробиралась вперед. «Если ты не хочешь врезаться в стену, то сейчас должна повернуть налево», проинформировал меня Ксемериус. Наконец-то он, кажется, вспомнил, что ты не располагаешь встроенной радарной системой. Окей, произнес Гедеон. Его руки коротко прикоснулись к моего лица, а потом затылка.